Бог дал, Бог взял. Подвязался в Свято-Троицком монастыре монах Власий. Был он уже не молод, толст, одновременно сет и лыс. Длинные редкие седые пряди вокруг кругленькой лысины на затылке. Обликом же и лицом какой-то лесной дедок или, прости господи, дядька водяной. Но с картошкой маленькие востренькие глазки из проклочковатых бровей, На язык скорый язвителен, духом же боевит. Наместник скажет ему слово, тот ему в ответ десять. А были они похожи с отцом наместником, как родные братья. Порой их даже путали. Потому-то власть ей попал в такую немилость, что тот только спал и видел, как ему от него избавиться. А как известно, когда воля человека уже склонилась к козлу, лукавому остается лишь подать ему повод. Вскоре он и представился. В окрестностях Троицка произошло убийство. Свидетели составили фоторобот и пришли для опознания с этим фотороботом в монастырь. Наместник поглядел-поглядел на эту смазанную картинку, да и сказанул «А, так это наш монах Власий». А где его можно найти? Да в бане. Банный день у нас. И вот вломились милиционеры в баню и взяли бедного головы и распаренного власия прямо с нагретых палатей, где он с наслаждением хлестал себя веничком. Он едва-едва успел наготу прикрыть, как защелкнули на нем наручники и, как матерого преступника, на глазах у всего монастыря потащили в тюрьму. Ну и, конечно, вскоре все выяснилось. И на фотороботе явно не он, и свидетели не опознали, и алиби у него, и убитого он в глаза не видел. Отпустили. Вернулся он в монастырь, а наместник его обратно не принимает. Якобы за то, что тот пустил слух, наместник сдал его в тюрьму, потому что узнал в фотороботе самого себя. Но что делать? Пригорюнился монах в и отправился в Москву, где были у него знакомые из числа паломников Троицкого монастыря. Пришел и к нам навеки поселиться. Оскорбленный, оборванный, нищий, беззубый. Сидел нахохлившись целыми днями, тосковал, переваривал обиду. Я и решила его развлечь и позвала в гости к моему другу, писателю и путешественнику. Приходим, а у него сидит на кухне какой-то мрачный человек, сам в глубочайшем унынии чуть не плачет. Слово за слово, и выяснилась причина такой глубокой печали мрачного человека. Было это в начале 90-х, когда только-только зарождался отечественный бизнес, и много было в этом бизнесе моментов непредсказуемых, темных и даже криминальных. Но дела нашего мрачного человека с именем Рюрик шли до поры успешно. А тут все деньги, и какие у него были, и какие он взял под большие проценты у банка, и какие одолжил очень серьезных людей, вбухал он в огромную партию компьютеров. Они прибыли по железной дороге из-за границы. Вроде бы все, и железнодорожники, и пограничники, и таможенники. Все было схвачено и проплачено. И вдруг облом. Нагрянула ревизия. И весь товар арестовали. Рюрик был разорен. «Я покойник», — то и дело констатировал он. «Меня убьют». «Да не убьют тебя», — махнул рукой Власий. «Я помолюсь, и все тебе вернется и приумножится». «И что?» Разошлись они в тот вечер, а через день-другой звонят нашему бизнесмену какие-то официальные лица, приносят свои извинения, мол, так и так, произошла неувязка, заберите свой товар в целости и сохранности. И действительно, получил Рюрик свои компьютеры, выручил за них огромные деньги, расплатился и с банком, и с кредиторами, и сразу сильно скакнул вверх в своем материальном процветании. И вот с тех пор стал он держать простого монаха Власия за святого старца, который что не попросит у Бога, все Господь для него исполняет. Забрал он Власия к себе на рублевку, кормит, поет, одевает, зубы ему вставляет, чуть ли не ваше преподобие ему говорит, чувствует себя едва ли не новым Мотовиловым при преподобном Серафиме Саровском. Живет у него власть и в, в Неге и Холле. Зубы у него белоснежные, самые лучшие, фарфоровые, как у голливудской кинозвезды. Черный длинный плащ у него из нежнейшей лайки. К нему и шляпа с мягкими полями, шарф кашемировый, дымчатые очки, швейцарские часы, дипломат, английский зонтик. Сигары только не хватает в краешке рта до крупного перстня на пальце. Стал монах Власий выглядеть, как эдакий заморский дядюшка Сэм. То ли владелец заводов газет-пароходов, то ли глава мафии крестный отец. Но только сам Власий вдруг затосковал. Чем более тело тешится, тем более душа угнетается. Стал проситься у Рюрика в монастырь на свободу, на волю. А тот и говорит... «Вас ведь там опять обижать будут, и добраться до вас трудно будет. Лучше куплю-ка я вам квартирку в Эмске, и от вашего родного Свято-Троицкого монастыря, это недалеко, и из Москвы какой-нибудь час лету». Купил ему шикарную квартиру в центре Эмска, в элитном доме над рекой. Обставил ее дорогой мебелью, начинил всякими заморскими диковинами. Там и компьютер, и посудомоечная машина, и домашний кинотеатр. Положил платить отцу властью ежемесячное содержание, с тем тот и переселился на новое место. И все же Рюрику казалось, что он что-то не додал своему благодетелю, хотя есть ли такие земные сокровища, которые могли бы сполна оплатить дары духовные. И вот узнал он, что у отца властья приближается юбилей и решил устроить ему праздник по полному чину. На юбилей были приглашены, во-первых, все дружественные монахи Свято-Троицкого монастыря, но наместник их так и не отпустил. Во-вторых, знакомцы в Ласе по Москве, а в-третьих, новенькие, с которыми он свел знакомство и дружбу уже когда поселился в Эмске. Это были прежде всего соседи по элитному дому, которые, прослышав о том, что возле них поселился чудотворец, Стали обращаться к нему за пророчествами и исцелениями, а кроме того, знакомые соседей, поскольку слух о нем уже пополз и стал монах Власий, как свеча, которую поставили гореть на высоком месте. «Праздновать предстояло три дня». Всем иногородним были заказаны номера люкс в лучшей гостинице Эмска, железнодорожные билеты в спальном вагоне и памятные подарки с иконками, духовными брошюрами и открытками с видом эмских храмов. В первый день планировался съезд гостей, экскурсия по святыням Эмска с заходом в храмы, пением тропорей и торжественный ужин в ресторане «Пена» с костюмированными поздравлениями юбиляра. И действительно, поздравлять его вышел сам Петр I. Дюжи детина в парике и треуголке, одетый соответствующим образом в голубом камзоле и белых чулках, взятых на прокат в местном драмтеатре. А уж следом за ним гостям выкатился какой-то странный тиф в причудливой старинной одежде и уже сильно поддатый. Гости гадали, кто бы это мог быть. Называлось имя Колумба, открывателя Америки, Байрона, потому что он покачивался и вроде бы даже хромал. Пушкина, потому что как же без него? Но оказалось, что это некий князь Давмонд, основатель многих славных городов России, в том числе и Эмска. На следующий день гостей повезли на экскурсию за 70 километров в знаменитый Свято-Троицкий монастырь, где и появился уже как кум-королю и поднес дружественной братии утешение велия, что на местном монашеском языке означало «подарил им несколько бутылок отменного французского коньяка». После этого гости отправились на военный аэродром, относившийся к Троицкой воинской части, с которого должны были на реактивном самолете подняться в воздух, облететь всю Эмскую епархию и полюбоваться ее красотами с высоты птичьего полета. А уж на третий день оставался, так сказать, десерт. Все веселыми стопами направились на пристань, садились на специально ориентированный катер и плыли на нем на остров к старцу. Однако старец был уже стар и очень уж немощен, и практически никого не принимал. За этим следили две его киленицы, бойкие на язык и мощные видом. Поэтому гости, подойдя к домику старца, так и остались стоять за штакетником у запертой на засов калитки. Меж тем небо посерело, подул холодный ветер, начал накрапывать мелкий дождь, все сгрудились под большим деревом, крона которого служила на первых порах, как навес. Так и стояли притихшие, жались друг к другу зябли, и в довершении всего откуда-то с дальних пастбищ сюда прискакал удалый жеребец. Он, весело цокая, самозабвенно скакал по камням, пока не допрыгался до паломников. И тут остановился, словно пораженный, поглядел огромным и, как отметили все, лукавым глазом, и вдруг выхватил зубами сумочку у дамы из городской администрации «Эмска» на правах соседки Власия по ее элитному жилью, принимавшей участие в юбилейных торжествах, выхватил и умчался с нею вдаль. «Сумочка моя, сумочка!» – запричитала она. «Все пропало!» Жеребец меж тем вскакал домик старца, скинул по дороге драгоценную сумочку и снова понесся на нас. Что же это такое, заплакала дама из эмской мэрии, также успевшая стать приближенной от совласия. Она повернулась спиной к подлетающему жеребцу и загородила свою сумочку собственным телом. Но он залихватски схватил зубами конец шали, болтавшийся у нее за плечом, рванул за него, сдернул с плеча и снова умчал. — Лошади, это колжи! — встревожно прокомментировал Рюрик. Это если во сне увидишь, поправили его. А то ж не сон. Так и простояли тогда под деревом. Чувствовалось, что юбилей подходит к концу. К концу подходил и фавор монаха Власия. После юбилея Тогда все гости уже поразъехались, да поразошлись. Он по инерции все продолжал свой банкет. То с нищими актерами драмтеатра, изображавшими Петра Первого и князя Давмонта на его чествованиях, то с соседями по дому, то просто с народом, встретившимся у ларька. Может быть, поэтому его смешной картофельный нос Сделался красно маленькие глазки стали еще меньше, а язвительный язычок задиристие. Поговаривали, что он от былого почета впал в прелесть и зарвался. До Москвы доходили слухи, что он при всем честном народе в воспитательных целях отодрал ремнем по попе даму из городской администрации, а депутату местной думы посулил читать По нему псалом проклятия, да взыщет взаимодавец вся и суть его, и да восходят чуждие труды его. Рюрик, взволнованный этими слухами, приехал проведать возлюбленного старчика и застал его в окружении разнузданной и ошалелой пьяни и посреди разгрома. Повсюду валялись какие-то огрызки, объедки и пустые бутылки. На восклицание потрясенного Рюрика монах Власи резонно ответил, что даже Христос ел и пил с мытарями и грешниками. И все бы, может, в тот раз и обошлось бы для Власи, если бы он не решил и похмелиться. А поскольку Рюрик зорко следил за ним, то и пришлось властью делать это в уборной, а пустую бутылку, улику выбрасывать тут же в окно». И надо же было случиться такому искушению, что бутылка эта упала прямо на припаркованный тут же Мерседес Рюрика, расколошматив стекло и повредив капот. А поскольку Рюрик с некоторых пор стал ездить с машиной охраны, то его охранники тут же определили, что да как, да откуда, и мгновенно среагировали, вломившись в квартиру и выведя властью на чистую воду. Ну и Власий окончательно впал в немилость. Настолько, что Рюрик у него все отобрал подчистую. И самое обидное, крикнул ему в лицо так грубо, так дерзко. «Не нужны мне теперь твои молитвы. Сам как-нибудь обойдусь. Я вон как поднялся. Реально!» И отправился в Власий, посыпая голову пеплом. Гол, как сокол. «Нак в этот мир пришел, нак и от Идиши. Туда...» где ему и полагалось быть, обратно в монастырь. Но что удивительно, прошел год, другой, и вдруг власий получает известие, что Рюрик в конец разорился. Мало того, сидит под следствием, под подпиской о невыезде, и на него вовсю шьют уголовное дело. «Обошелся», – комментирует он, «поднялся! Эх, дурачина! Бог дал!» Бог взял и многозначительно вздыхает. Вполне, впрочем, благодушно». Ехала я как-то раз в Свято-Троицкий монастырь с моей приятельницей, дамой очень светской и совсем еще мало церковной, но очень стремящейся к духовной жизни. Дело было великим постом в начале перестройки, когда поститься было очень тяжело, поскольку практически никаких постных продуктов, кроме картошки до да капусты с луком, в магазинах не было. А если и было, то в специальных заказах, выдаваемых по талонам и в тех магазинах, куда эти счастливчики были прикреплены. К слову сказать, сюда, в Россию, В эту полуголодную пору приезжали православные голландцы, которые то ли учились, то ли проходили практику в Академии Пресвято-Троицы Сергия Лавры. Там они, привыкнув к великопостным голландским разносолам, всяким там орешкам, засахаренным фруктам, громадным креветкам, устрицам, улиткам, лангустам, омарам, крабам и осьминогам, походив в пост по нашим продуктовым магазинам, ужаснулись И возопили велием глазом. «Как? Вы еще и поститесь? Вы же и так в аду живете!» Так вот и я, и моя спутница заказы такие писательские получали. И поэтому у меня всегда имелось в запасе и гречка, и мука, и пшенка, и рис. Их-то я и везла с собой в Троицк. Поскольку останавливаться мы собирались у одной чудесной – но очень бедной монахине, и мне не хотелось не то, что даже обременять ее нашей кормежкой, а еще и подкинуть ей продуктов. Только мы сели в купе, как моя спутница горестно воскликнула. Ой, забыла, забыла. Что, билеты, паспорт? Испугалась я. Да нет, Халву, халву я из писательского заказа дома на столе оставила. Специально же приготовила ее, чтобы взять с собой. А сейчас как хорошо было бы открыть ее, да и поесть с чаем. Ну ладно, что ж поделаешь. Халвы у меня с собой не было. Попили мы пустой жидкий чай и улеглись спать. Но только она время от времени все причитала. Как это я могла забыть? Такая халва отменная, свежая, через упаковку даже прощупывается, какая она мягкая. Все это забытая халва ее уязвляла. Наконец приехали мы в Троицк, пошли в храм, помолились на литургии, постояли молебен, зашли к моему духовнику и отправились к монахине на постой. Я бухнула сумку с продуктами прямо на стол. «Вот, матушка дорогая, принимайте гостинцы!» Она неторопливо разложила пакеты и пачки по полкам, дала нам похлебать постных щец, а потом налила и чайку. «И у меня есть чем вас угостить. Сейчас, сейчас!» Она полезла в ящик, достала из него что-то и поставила перед нами халву. «Такую же точно, как из писательского заказа! «Халва!» – изумленно воскликнула моя спутница. «А откуда, матушка, она у вас?» – спокойно спросила я. «Да вчера вечером паломник какой-то пришел, ночевать попросился. Отдал мне эту халву, а сам на службу заторопился, опаздывал уже к началу-то. Ну, как ушел, так и не возвращался больше. Видно, нашел себе в монастыре для ночлега кое-что получше. А что вас так удивило?» Да то, что Господь исполнил Мое такое маленькое, но неотступное желание Сказала моя спутница Казалось, ну что, потерпи до Москвы А я ему все, халва, халва Литургия молебен, а я все халва, халва И он, наконец, да бери ты эту халву, глупая женщина Просящему я даю, стучащему отворяю А ты знаешь, что сделай? Мягко сказала ей матушка. Ты съешь ее во славу Божию, чтобы была халва, а получилась хвала. Вот так. как у меня пропал голос. Вообще-то изначально голос у меня довольно посредственного качества и для пения не очень подходит. Но в детском саду я вовсю пела и танцевала, и выступала на концертах, а в школьные годы и в юности училась играть на пианино. И все это продолжалось до тех пор, пока на нашу квартиру, которая была на последнем этаже, Не обрушился поистине тропический ливень из чердачных прорвавшихся труб и не затопил нас, попортив мою любимое пианино. Несколько раз потом его реставрировали настройщики, меняли обивку на молоточках, натягивали новые струны, подправляли колки, настраивали, но оно вновь расстраивалось практически тут же после их ухода. Так что на этом мои музыкальные занятия оборвались. Но петь мне все-таки приходилось. Это было, когда мы с моим мужем и маленькими детьми жили летом на деревенском приходе во Владимирской епархии, где служил молодой романах, бывший насильник Лавры. Это был 83-й год. Храм – печальное зрелище. Служить можно было лишь в одном из его пределов, а остальные пребывали в аварийном состоянии и никто не собирался его ремонтировать. Советской власти это было не нужно. Деревенское население было нищим, да в церковь не очень-то захаживало. На всеночной, под воскресенье, да на литургии едва-едва набиралось двадцать старух. Батюшка служил один, некому было читать и петь на клиросе, ну вот он меня и поставил, пономарем да певчий. Потом я стала подолгу жить в Переделкине, и ходила в тамошний храм преображения Господня. А поскольку мы с моим мужем были в дружественных отношениях с настоятелем, то я попросила его благословение читать и петь по будням со старухами. Я и ходила туда, и постепенно вполне вписалась в нестроенный старушечий хор. Мало того, снискала там даже некоторые признания среди прихожан. Во всяком случае, ко мне подходили богомольные старушки и говорили... Как хорошо ты читаешь! Внятно, понятно, все слышно. Спаси тебя, Господи! А то и знакомые по храму женщины отмечали. Как вы, оказывается, хорошо поете. Какой у вас голос? И вот мне уже доверяли читать поминальные записки. Кто-то даже просил помянуть на псалтире своих дорогих покойников и вкладывал вместе с бумажкой пожертвование. Словом... Я была очень рада своему открывшемуся вдруг поприщу. Ибо очень сладко земную жизнь, пройдя до половины и очутившись в сумрачном лесу, начать какое-нибудь совершенно новое дело. Так я пробовала было рисовать. И даже когда мой муж уехал в командировку, купила себе краски, кисти, холсты, подрамник, после чего дни и ночи напролет самозабвенно рисовала. Воистину, поверх барьеров, как Бог на душу положит, ибо не знала никаких правил, не имела ни малейших навыков, ни даже мизерных способностей, ничего, кроме голого вдохновения. Но мой муж, вернувшись, даже не захотел смотреть на мои картины. Если женщина под 40 лет забрасывает все свои дела и начинает рисовать... Не умея при этом изобразить даже зайчика, даже домик с трубой, то это первый признак шизофрении. Вот так. Поэтому своему певческо-чтецкому успеху, пусть хоть в столь тесном, непритязательном и специфическом кругу, я была безмерно рада. Мало того, мой голос словно бы вырос. И окреп, и упрочился по мере того, как он стал звучать в стенах храма. А уж когда я читала свои стихи, тут уж многие признавали, что выходило и благозвучно, и объемно. Даже Вероника Лоская, специалист по творчеству Марины Цветаевой и жена отца Николая Лоскова, призналась. «Как ты необыкновенно читаешь стихи! Это просто благозвучное пение!» Но к чему я веду? А к тому, что в начале 90-х в Москве стали открываться монастыри. И в один из них, неподалеку от моего дома, перевели из Лавры моего друга Игумина, с которым мы были знакомы уже очень давно, и к которому я часто ездила в Лавру. А кроме того, туда же определили и другого моего старого знакомца, еще по литературному институту, священника Бельца. Да еще и наместник монастыря устроил там такие благоговейные проникновенные и духоносные богослужения с ангельским пением, с подробными исповедями и емкими мудрыми проповедями, что я стала ходить на службы исключительно в этот монастырь. Меж тем приближалась Пасха, и мой друг Игумен вместе с другом Бельцом, встретив меня после пасхального богослужения, пригласили следующим вечером Отметить вместе этот чудесный праздник. Но у меня дома был в это время ремонт, и поэтому мой муж, священник, мой сын, тогда и без пяти минут дьякон, и я приехали в монастырь и восели в келье за угощением и веселящим сердце напитком. Слово за слово, притча за притчей, поучение за поучением, история за историей так мы досидели допоздна, пока наконец. Мой друг Белец не устроился за старинной физгармонией, которая стояла в келье у игумена. И вот тут началось самое главное. Запели монашескую песню про самарянку, а я ведь самарянка. Потом пошла казацкая песня со множеством куплетов, где повторяется феоритурная Это не мое, это не мое, вынесли ему, вынесли ему, вынесли ему саблю острую. Словом, голоса все крепчали, набирали силу, объем, пружинили, звучали самозабвенно и радостно, удерживали терцию, сходились в контрапункте, и душа всеми фибрами чувствовала воистину, что добро! И что красно, но ежи жить и брать, и вкупе. Наконец, церковно-приходской и народный репертуар подистащился. Ну так и советские песни есть совсем даже неплохие. А мой друг полит институту, а ныне священник вон как играет, даже и не смотрит на клавиши, пальцы у него сами бегают. Ну и грянул он, и гриво так, задорно, даже и левой ногой в такт притопывает, а мой друг Игумен звонкие ладони бьет. Душа распахнулась на это открытое, поющееся а, которое даже лучше специально подчеркнуть и вывести Эа, Эа! Выпорхнула из нее птица, радость, запорхала по монашеской келье. Вышел я в такой-то сад! Там цыганка-молдаванка собирала виноград. И тут дверь кели тихонько приоткрылась, и в ней показалась голова наместника. Его даже не сразу и заметили. Я краснею, я бледнею. И лишь потом все смолкло. «Так-так», — сказал он, — «вы хоть знаете, который час?» «Второй! Сены в нашем монашеском домике вон какие тонкие!» Дрожат от вашего пения. Братья уснуть не может. Из окрестных домов люд повысовывался. Что там у монахов за дискотека? В общем, оборвался наш праздник. Мы сказали наместнику. Простите, простите. И, втянув голову в плечи, убрались в свояси Через несколько дней я стояла перед крестом и евангелием у отца наместника, которого очень любила и уважала. «Ничто не забыли», спросил он, когда я перечислила мои грехи. «Кажется, нет». Он поднял надо мной Петрохиль, Петрахиль, чтобы прочитать разрешительную молитву. И вдруг задержал ее в воздухе. «А еще вы любите, — не выдержал он, приходить по ночам в мужской монастырь, пить там вино и на всю Ивановскую петь песни. Ведь так?» «Простите», — пролепетала я. Ну вот, и с тех пор голос у меня пропал, ничего не могу спеть. Даже и символ веры на литургии не дотягиваю до конца. Замыкает что-то там, внутри, а снаружи раздается только кхе-кхе-кхе. И правильно, не ходи в мужской монастырь по ночам, не пей с монахами вина, не пой там песен дивных и печальных». «Деньги для Саваофа». Когда мой муж стал священником в середине 90-х, народ был совсем религиозно не просвещен, а подчас и вовсе дик. И с отца Владимира, а заодно и с меня стали спрашивать за всю православную церковь во все времена ее существования. Почему она гнала протопопа Вакума? почему участвовала в сергианстве, почему не раздала нищим по рублику из тех денег, которые пошли на строительство храма Христа Спасителя и так далее. Но и этого мало. Круг претензий к нему сильно увеличивался за счет братьев-католиков. А как же крестовые походы? А Галилея зачем сожгли? А Жанна Д'Арк? Православных и католиков – Среднестатистическое сознание бывшего советского человека не различало, как двух китайцев, которые казались на одно лицо. Как-то раз мы пошли с моим мужем в гости, и там слово за слово очень интеллигентная дама, искусствовед, вдруг сказала, «Нет, в православную церковь я теперь не ногой. Как-то раз мы проходили с подругой мимо храма, дай думаем, зайдем». «Только вошли, и тут же прямо к нам как направится священник. Идет, да еще на нас дымящимся кадилом машет, мол, пошли отсюда, пошли, вот я вас дым коромыслом. Ну мы отпрянули и оттуда бегом. А за что он нас гнал? Так он кадил образу божьему, который вас пояснил мой муж. Вовсе не образу божьему, он замахивался, ударить хотел». И много у моего мужа было, особенно поначалу скорбей, недоумений и просто курьезных случаев. Пришел как-то к нему на беседу молодой человек с хвостиком, по всему видно монашествующий, но не профессионал, не монах, а, так сказать, любитель, и по всему самочинец. И говорит, «Батюшка, как так получается, что масоны уже не стесняются?» и повсюду свои знаки расставляют. Что уж говорить! Вон даже на иконе преображения Господне в Благовещенском соборе в Московском Кремле проглядывается перевернутая пентаграмма. А на Суздальском соборе пятиконечные звезды, а на центральном куполе Архангельского собора так там тоже. Они везде, везде. Ох, вздохнул мой муж. Не надо такое уж значение этому придавать. Разрежьте яблоко. Там вы тоже такую звезду увидите. Ну вот, пожалуйста, оживился молодой человек, а я о чем говорю. Да они повсюду, эти масоны, вон даже в яблоко и то залезли. Интересно, как это ему дается? В другой раз пришел к нему как-то один чудик и произнес: а у меня грехов нет. Как это нет? Да так. «Нет грехов. Педагог я. Мой муж растерялся. Порой его смущало даже то, что приходят к нему на исповедь молодые уже женщины, пожившие много лет в атеистической советской действительности, знавшие, как говорится, полеты чувств и горесть падений, и каялись они только в том, что у них нет чистой молитвы. Такие признания казались ему верхом гордыни и лицемерия». То есть во всем эта исповедница считала себя совершенной, всем хороша, и кротость у нее, и смирение, и терпение, и любовь к ближним, и жертвенность, а одного только не хватает – чистой молитвы. Но с таким случаем, как этот педагог, он сталкивался впервые». «Ну, даже у святых были грехи», – начал он. «Даже им было в чем каяться и о чем сокрушаться. Единый безгрешный – это только Господь». «Может, у святых были грехи, а у меня нет», – заявил педагог. И даже нагнул голову, показывая. «Клади, клади на нее и Петрахиль». «Мол, чего тянешь?» «Да? Так может, вы и в самом деле святой?» «Мой муж решил, что, возможно...» Такое доведение этой мысли до абсурда несколько отрезвит исповедника. Но тот, не поведя, бровью кивнул. «Может быть, я и сам об этом уже думал. Мой муж чуть не поперхнулся, закашлялся даже. Потом подумал, что педагог, должно быть, шутит, юродствует, испытывает его. Поэтому он двинулся дальше по тому же опасному пути, руководствуясь логикой абсурда». «Тогда, раз вы святой, может быть, мы на вас молиться будем? Приносите свою фотографию, мы ее вставим в иконостас, молебен вам послужим, свечи зажжем, поклонимся». Маразматичность такого предложения, казалось, должна была все расставить на свои места. Педагог теперь уже мог бы и догадаться, что священник раскусил его юродство и пришел бы, наконец, в столь подобающее покаянное состояние. Но тот стоял перед ним и невозмутимо кивал, что-то наматывая себе на ус. «Раз вам не в чем каяться, тогда вам и нет необходимости, чтобы я разрешал вас от грехов», — сказал священник, давая понять, что разговор закончен. «И что?» «Мой муж уже успел забыть о странном исповеднике», как через некоторое время тот неожиданно появился с большой папкой в руках. «Вот», — сказал он, протягивая папку, — «что это удивился мой муж? Мои фотографии, увеличенные, как вы и просили, для иконостаса, чтобы молиться». Далее последовала немая сцена. Часть своего рабочего времени мой муж проводил в пресс-службе Московской Патриархии в «Чистом переулке». И вот идет он туда как-то раз и видит, что все пространство перед воротами патриархии запружено народом. Вроде как демонстрация или стояние. Увидели его в рясе с крестом и стали умолять. «Батюшка, проведите нас к патриарху, а то нас милиция не пускает». «А что такое?» «Вот тут у нас подписи, возвания. воззвание». «А чего вы хотите, к чему взываете?» Мы добиваемся, чтобы патриархия срочно канонизировала Григория Гробового. Он мертвых воскрешал, а на него открыли уголовное дело. А ведь он святой, вот мы и пришли требовать его немедленной канонизации. Мой муж вспомнил, что этот Гробовой был какой-то то ли сектант, то ли вообще мошенник, то ли и то, и другое. Он пообещал убитым горем матерям воскресить их детей, которых убили в Беслане террористы, и уже взял с них за это огромные деньги. Но глядя на этих неистовых поклонников Гробового, которые уже готовы были разнести патриархию в пух и прах, мой муж понял, что никакие аргументы против их гуру не будут ими услышаны, а лишь еще больше распалят страсти. Поэтому он сказал «А что?» «Разве Гробовой умер?» «Как это умер?» – возмутились они. «Он жив!» «Тогда его нельзя канонизировать», – ответил мой муж, радуясь, что ловко увернулся от дальнейших разговоров. Канонизация совершается лишь посмертно. «А при жизни что, никак нельзя?» «Нельзя! Не положено!» – строго сказал он. «Вот умрет, тогда приходите!» «Что? Только после смерти?» «После смерти», — сказал он. «И странное дело, только что они шумели, возмущались, а тут вдруг притихли и быстренько разошлись. Так на них подействовало это после смерти. Они поняли, надо отложить. Вот приставится их гуру, и тогда...» А вскоре туда же, в чистый переулок, к моему мужу пришел лысый дедок, и положил перед ним на стол свою визитную карточку. На ней было написано «Бог саваов «Ну, здравствуйте», — сказал мой муж, — «зачем пожаловали?» «Мир надо спасать», — горестно вздохнул посетитель. «Мир-то гибнет». «Так вы примите меры», — посоветовал ему мой муж. «Кому, как не вам». «Да вот и надо бы это обмозговать», — стал делиться своими замыслами пришедший. «В Иерусалим собираюсь, а не то ведь погибнет мир-то!» Мой муж сочувственно покачал головой. «Но проблемы?» – всплеснул руками гость. «Как проблемы?» «У вас?» «Ну да, до Иерусалима ведь надо как-то добраться. Но вам, я думаю, это не составит труда?» «Это если деньги на билет есть», – доверительно пояснил гость. «А если их нет?» а мир погибает. Так что, пусть себе гибнет, да?» Муж промолчал. «Жалко мир-то, а я его с такой любовью творил. Так и хочется им сказать, что же-то вы наделали? Эх, подлецы, подлецы!» Он даже сжал небольшой сухой кулачок и энергично потряс им в воздухе. Моему мужу стало жутковато. Вот я и пришел в патриархию. Гость перешел к делу. Вы вроде бы должны быть заинтересованы, чтобы мир-то не погиб, так? Ну да, кивнул мой муж. Так не тяните кота за хвост. Дайте же мне на билет в Иерусалим. Где у вас тут бухгалтерия? И мой муж с облегчением указал ему путь. Недавно, убирая у него в кабинете, И складывая в коробку визитные карточки, я прочитала на одной из них жирным шрифтом «Бок Саваов. Под именем курсивом значилось «Творец», и в левом нижнем углу адрес. Коротко и понятно «Иерусалим, гора Сион». Все эти истории, если бы не были мне рассказаны из первых уст, казались бы мне неправдоподобными. Но если оглядеться и присмотреться, то сам этот гротеск сделался уже обыденностью и претендует на статус нормы. Водитель, который в отместку за то, что его оштрафовал сотрудник автоинспекции, откусил ему большой палец, откусил и выплюнул. Или людоед, который пригласил по интернету к себе всех желающих быть съеденными им. Тот, кто откликнулся, посетил людоеда и был действительно съеден, зажарен, сварен и превращен в холодец. Людоеда-людоед приглашает на обед. Или внучка, родившая двух детей от собственного деда. Эти поистине картины ада стали частью повседневности. Так, немного экзотики. Мой духовник, который занимался проблемой зла, объяснял мне, зачем лукавому понадобился человек. Настолько, что он никогда до самой смерти не оставляет его в покое. Человек, говорил он, изначально обладает тем, чего у отца лжи нет, сущностью и даром творчества. И поэтому человек нужен супостату, для того, чтобы паразитировать на его сущности и использовать его творческий дар для создания все новых и новых форм зла. Когда он говорил мне это, я вспомнила моего приятеля юности Ленечку, который придумал новое направление в живописи и даже поехал с этим своим открытием в Париж. Называлось оно «Калопись», Вроде бы аналог живописи или каллиграфия, нечто вроде каллиграфии. То есть прекрасно писание. Вот как. Ведь калос значит по-гречески прекрасно, красиво, изящно, честно, благородно, славно, доблестно, с честью, благоприятно, успешно, счастливо, справедливо, совершенно хорошо, отлично, превосходно. Но так по-гречески. А у Леночки... Это было по-русски. От слова «кал». Он писал коричневой краской всех оттенков на туалетной бумаге, которую потом комкал и то расклеивал на панно, то делал инсталляции, небрежно кидая ее в корзины. А выставлялось все это в тускло освещенном зале – стены которого тоже носили на себе отпечатки пальцев измазанных в коричневато-бурой жижи говорят выставка имела успех хорошую прессу поклонников и последователей учеников И если бы не семейные обстоятельства, которые сорвали тогда Ленечку с места и закрутили волчком, кто знает, может быть, он прославился бы уже на весь мир. Но зато появился писатель, который с удовольствием рекламировал по телевизору продукт жизнедеятельности в качестве полезного продукта питания. Неужели, Лукавый, даже это не мог придумать самостоятельно, без помощи человека. Прихожанка моего мужа как-то раз услышала в храме такой разговор. Говорили женщины, зашедшие сюда помолиться. Отец Владимир это какой? Это вон тот высокий монах, у которого жена поэтесса. Что, пишет? Пишет, пишет. И она же, эта прихожанка, недавно резонно заметила мне. Что это вы, когда пишете об отце Владимире, всегда называете его в тексте «мой муж, мой муж»? Это как-то смутительно и нескромно. Я с ней согласилась, и теперь буду называть его, как и положено, отцом Владимиром. Когда он начал служить в храме в середине 90-х, появилось огромное количество мошенников, которые стилизовались под православных людей, попавших в беду и нуждавшихся в помощи священника. Но были и такие, которые косили под монахов и ходили по улицам с церковными кружками, собирая деньги якобы на строительство храма. Но их быстро раскусили, и прежде чем опустить им в кружку свою лепту, стали просить их прочитать хотя бы «Отче наш». Так ко мне подошел один такой расхристанный и красномордый, пахнущий перегаром, зато одетый в подрясник. Я стояла в пробке на цветном бульваре, а он расхаживал между машинами. Увидев у меня висящие на зеркале четки иконку Николая Угодника на передней панели, он закатил глаза. «Подайте на восстановление храма!» «А отче наш, знаешь? А ну, прочитай!» Он вытянулся, как школьник, которого вызвала к доске училка, старательно закатил глаза и произнес... «Отче наш! И же, еси, неси, не И запнулся. «Ну, подбодрила я его! Ничего, давай снова!» «Отче наш!» – произнес он вполне внятно. Я кивнула. «Беси, си, и сип, залепитал он. И кинулся бежать прочь. К отцу Владимиру эти мошенники просто повадились. Они приходили в часы его священнических дежурств и рассказывали такие истории, после которых просто невозможно было не дать им денег. При этом он, кажется, испытывал смущение, что давал маловато. Не все. Кое-что он все-таки оставлял на семью. Ну а как? Они приходят, жалкие, замерзшие. Жены-малшпа-сежур, Какой-то несчастный иногородний который назвался Настройщиком, так и сказал, «Вам не надо пианино настроить, не ел ничего три дня, уехать в родной город не на что». А у нас как раз пианино было в ужасном состоянии после потопа. Отец Владимир его и привел к нам. «Вот, работайте». Но оказалось, что он не один, а с шестилетним сынишкой. Оба голодные. Провели в доме весь день, покушали. А ночевать им негде. У нас и заночевали. Потом оказалось, что сынишка у него не единственный. Есть еще один, меньшой. Папка работает, а сынки двое. Тут под рукой крутятся, играются. Покушать им надо, а малого на ночь и к шестилетнему можно уложить. Выяснилось, что и жена, мать детишек – Тут как тут, в комнате матери и ребенка на вокзале. Та с грудным младенцем, ну и их до да кучи. Папка работает, молоточки пианинные фетром обтягивает, мать с младенцем гулькает, а сынки в войнушку играют. Голодные-то голодные, а питаться они привыкли, между прочим, как все нормальные люди, трехразово, завтрак, обед и ужин. А у нас дома не так. У нас на завтрак кофе, на обед бутерброд а пища только на ужин. Ну и кормящая мать замечание сделала. «Питание у вас что-то неважное. Не калорийное совсем. Покушаешь, и опять хочется». Ладно. Пожили они так несколько дней. Молоточки по всему дому лежат, а пианино разобранная, выглядит так, что в сердце подозрение закрадывается. А не решил ли этот чудесный мастер переделать его варфу сюрпризом? Я и говорю – «А скоро вы закончите», а он мне, «Если по-хорошему, тут на полгода работы, но я за пару месяцев управлюсь». А младенец криком кричит, «А мальчишки салки затеяли, а у молодой матери стирка, и вообще мы здесь со своими чадами-домочадцами лишние, мешаем им». В общем, я и говорю настройщику. «Спасибо большое. Давайте я с вами расплачусь за всю работу, и мы простимся. А то, что вы не доделали ничего, у нас все равно сейчас никто на пианино играть не будет». А он мне «Э, нет, пока я работу не доделаю, не уйду. Совесть мастера не позволяет». В общем, дело кончилось надрывом. Заплатили мы деньги, перевезли семью в храм, где их согласились пустить переночевать церковный дом. А на утро ничего им теперь не мешало купить билеты в свой родной город и уехать к себе домой. Но все равно получилось, будто бы я во всем и перед всеми виновата. Выставила людей с детьми. Там младенец был, грудной, питание у меня было для них некачественное, и спать им, между прочим, было тесно, так что ничего хорошего они от нас не увидели». Да они никуда тогда и не уехали. Таким же макаром внедрились в другую семью, разобрали там пианино на струны, разбили шатры, потом след их потерялся. А вообще истории людей, приходивших за помощью в храм, были типичные. Поди, отличи, где правда, где ловкий обман. Все бедствуют, кочуют, голодают, лекарства купить не могут и негде главы преклонить. Пришла к отцу Владимиру на прием какая-то несчастная, толстая-притолстая тетка. Села и расплакалась. Сидит и льет слезы. Наконец, кое-как унела рыдание и говорит, «Я приехала в Москву с сыночком. В дороге нас обокрали, а сыночек разболелся, жар, лихорадка. Нет денег даже на лекарства. А родственники, к которым мы приехали, говорят, может, он заразный, и не пустили нас». «Я уже все себя продала, чтоб только лекарство купить и домой уехать. А так мы на вокзале живем, не ели уже три дня». У моего мужа было 500 рублей одной бумажкой. Он дал ей и попросил, «Пожалуйста, разменяйте у нас в книжной лавке. Половину возьмите себе, а половину отдайте мне». Она взяла, вышла из его кельи, да как, дунет по коридорам. И в открытые двери на улицу только ее и видели. И полнота, оказывается, в деле таком не помеха. И что, врала она? Или и вправду побежала лечить больного сыночка? Но были истории затейливые, штучные. Пришел к отцу Владимиру человек с лицом урки. Говорит, батюшка, я вор в законе по кличке Эфа. Я сидел в лагере и недавно освободился. Там в лагере к нам приходил священник, и он обратил меня ко Христу. Но другим зэком, лютым уркаганом, он был не по нраву, где этот батя нас тут поисповедует, а потом сдаст ментам, и они его приговорили. Поставили его на ножи. Я об этом узнал и сделал им поперек. Но вижу, все равно они его пришьют, поэтому я его предупредил, чтобы он больше сюда не приходил. И он действительно затихарился. А меня меж тем выпустили на свободу. Я первым делом к отцу Иоанну Крестьянкину в Печоры, так, мол, и так верую и исповедую. О чрево матери я монах, поскольку имею физический недуг. Благословите в монастырь, Тем паче, что те мои из зоны уже написали маляву на волю, что Эфоди уже никакой не вор в законе, осученный, и они меня на сходку воров в законе зовут, а я знаю, что там они меня и порешат. Что делать? Ну, отец Иоанн Крестьянкин мне и говорит, на сходку идти тебе не благословляется. А езжай-ка ты в женский монастырь в Уссурийском крае. Монашком ты не опасен, поскольку ты коженник, а там тебя уж точно не найдут. И дал мне денег, но только до Москвы. А еще отец Иоанн сказал, придешь в Москве в храм мученицы Татьяны, там тебе священник еще денег даст, до самого Уссурийского края. Что делать? До Уссурийского края у моего мужа, конечно, не было, но сколько было, дал он Эфе и послал его еще и к отцу Тихону Шевкунову, наместнику Сретенского монастыря, потому что отец Тихон очень уважал старца Иоанна Крестьянкина, да к тому же монастырь этот был не бедный, во всяком случае, несопоставим с нашей семьей. Но отец Тихон, как опытный духовник, быстренько этого эфу раскусил, и по всему получилось, что мой муж просто заплатил ему за сюжет, который тут же и подарил мне. А потом и еще один, тоже не без художественной фантазии и артистизма. Как-то раз, уже вечером, когда дежурство отца Владимира в храме подходило к концу, к нему в келью влетел запыхавшийся человек средних лет, своим видом вроде бы претендующий на респектабельность, но как бы опустившийся. То есть на нем был хороший костюм, но мятый и замурзанный, Хорошая рубашка, но с грязными манжетами и воротником, и при этом от него припахивала и перегаром, и мочой. «Батюшка, вот тут на бумажке номер моего счета в банке. Он на предъявителя. Банк прямо здесь, в Романовом переулке. Все деньги с этого счета отдаю вашему храму, мученице Татьяны. «Во дворе центрального телеграфа стоит моя белая вольва. В ней документы и ключи под ковриком. Берите для храма и пользуйтесь. Я не хочу, чтобы это пропадало. А у вас я прошу только ваших молитв. Я сейчас иду навстречу, которая может плохо для меня кончиться, но уповаю на ваши святые молитвы». «Да что случилось?» – спросил отец Владимир. «У меня жена Татьяна. Я построил на свои деньги для нее храм в Исландии и отправил ее туда, потому что на меня здесь охотятся мои бывшие партнеры. Они уверяют, что я им должен, хотят отнять у меня бизнес и уже поставили меня на счетчик. Я хотел с ними договориться, но они меня похитили и томили целую неделю в подвале в лесу, приковав к батарее. В конце концов я согласился им все отдать». Сказал только, что отдать бизнес – не такая простая вещь. Надо оформить бумаги, и мне на это нужно несколько дней. Они меня выпустили, но я должен явиться в назначенное место сегодня вечером, иначе они убьют мою семью. Но я не хочу отдавать им все, поэтому вы возьмите деньги со счета себе и машину, только помолитесь». А милиция вся у них схвачена и проплачена, так что муж мой смотрел на него в остолбенении, не понимая, как ему быть. Может быть, не пускать этого человека на опасную встречу? Может быть, поисповедовать его? Но тот взглянул на часы, задергался. «Ой, я уже опаздываю! Ну, благословите!» И убежал было прочь с келли прямо по коридору, но... Пробежав несколько шагов, он вдруг остановился как вкопанный, хлопнул себя по лбу, повернулся на каблуках. «Батюшка, я же уже опаздываю, а денег-то у меня нет, ни копеечки, а встреча у меня в Бутово дайте мне, пожалуйста, на такси, а то не успею!» Отец Владимир ему наивно сказал. «Да сейчас час пик». «Такие пробки! Вы на метро куда быстрее доедете!» А он на него так посмотрел, так посмотрел, прямо до костей пробрал его своим этим взглядом, мол, «Эх ты! Я тебе весь мой счет в банке, белую Вольво, а ты на такси мне дать жадишься!» Ну и дал мой муж ему на такси. А бумажку с банковскими реквизитами – Мой муж выкинул. Кто-то из наших финансово продвинутых друзей бросил на нее взгляд и рассмеялся. Такая это была туфта. Но тем не менее они, мошенники эти с историями, деньги свои, можно сказать, заработали. Да, они продавали сюжеты. Недорого. Я вон недавно видела объявление в газете «Продам историю моей жизни» Для написания романа или сценария для сериала. Дешево. Всего 1000 долларов. Нам же это обошлось. Гораздо. Гораздо дешевле. как Ватикан обул наших архиереев. Мой муж ехал на архиерейский собор, на котором он должен был присутствовать по своим служебным обязанностям. А по радио как раз к началу собора журналист Даренко сообщал сенсационные подробности. Оказывается, как он уверял, В Ватикане есть специальная сапожная мастерская, где шьют обувь для самого Папы Римского, а уж заодно и для всей римской курии. А наши архиереи якобы, прознав про эту чудесную мастерскую, тоже потянулись туда со своими заказами и теперь щеголяют в католических башмаках, пошитых по индивидуальной мерке. «Мой муж...» у которого как раз проблема с обувью, все ботинки натирают, давят, теснят, очень заинтересовался этой неожиданной информацией. И, встретив на соборе своего старинного друга архиепископа, тут же ему ее и выложил. «Да!» – удивился владыка. «Надо же! А я ничего и не слыхала о таком». И они, не сговариваясь, дружно опустили очи долу и стали высматривать, что там за обувь такая папская на наших архиереях. Первым, кто им попался на глаза, был старенький владыка из среднерусской полосы. Он медленно шел, пошаркивая ступнями, на которых были клетчатые войлочные тапочки. Наверное, у него ноги больные, выразил догадку дружественный архиерей. Следующим шел молодцеватый епископ с юга России. На нем были простые кирзовые сапоги. Но этот еще молодой, викарный, по старой монастырской привычке в сапогах ходит, заметил дружественный владыка. Третьим появился матерый архиепископ из Сибири. На нем были далеко не новые ботинки со стоптанными каблуками, бежевые, да к тому же и довольно замызганные. Келейник не проследил, с сокрушением покачал головой наш владыка. Но и на других архиереях при ближайшем рассмотрении обувь оказалась не намного лучше, разве что почище и поопрятнее». Ну, разочарованно потянул мой муж, не больно-то Ватикан растарался. Так ты что, правда хотел, чтобы нас, католики, обули? Заулыбался владыка невольной игре слов. Мой муж вспомнил, что его эпархия была в Белоруссии, и он там много чего претерпел от ксензов и бискупов, сманивавших его паству в униатство. И он подумал, хорошо все-таки, что наши архиереи обуваются по старинке. Но уж в крайнем случае по дороге на Афон зайдут в салониках в обувной магазин и, безуспешно пытаясь остаться неузнанными, в попыхах померяют пару-другую, пока их не застукал за этим занятием и не окликнул кто-нибудь из ревностных русских паломников или благочестивых туристов. «Владыка святый, благословите!» «А что?» «У меня был» именно такой случай». Однажды, когда мой муж, отец Владимир, дежурил у себя в храме святой мученицы Татьяны, к нему пришла на беседу немолодая женщина с взрослой дочкой. У обеих были измученные несчастные лица. «Батюшка», — сказали они, — «у нас в доме паутергейст. Дедушка к нам покойный по ночам приходит. Измучились мы» место себе не находим. Нам посоветовали к вам обратиться. Осветите нам, пожалуйста, квартиру. А что у вас происходит? Почему вы решили, что это Паутергейст И что это именно дедушка? А кто же еще? Как он отправился на тот свет? Тут все и началось. Стало появляться у нас на кухне по вечерам серое облачко. Висит, висит над столом, а к ночи сгущается и припахивает. Припахивает? Ну да, пахнет, чтобы не сказать «пованивает». Воняет. Ужасная такая вонь, смрад просто. И ворчит. Что значит «ворчит»? Бранится, ругается, черным словом иногда не брезгует. И все голосом дедушки. Хоть вон беги. А вы дедушку своего отпели? По-христиански его похоронили? Нет, мы-то сами в церковь не ходим. А он такой кощунник был, ведь и ходить уже не мог, и говорил еле-еле, а такие богохульства изрекал. Голос сразу у него прорезался, откуда только силы брались. А сейчас он нас просто с ума сводит. «Вы не подумайте, я сама врач, зав. отделением», — сказала мать. «А как облачко это стало появляться, думаю, все, схожу я постепенно с ума, раз у меня галлюцинации». Пошла к своей приятельнице, зав. отделением неврологии. Стала ей про это рассказывать. Думала, может, она мне таблетки какие выпишет, лечение назначит. Она ей говорит, ну, давай я к тебе приду, и мы посмотрим, что там у тебя за облачко такое. Пришла она, а дочку я к подружке отослала ночевать. Сели мы ближе к полуночи с этой зав. отделением на кухне, а облачко уже тут как тут. «Дурно пахнет, бронится, неловко и слышать, а зав. отделением неврологии вдруг признается, это облачко не в моей компетенции, потому что оно не продукт твоей психики, я тоже его видела, поэтому тут нужны другие специалисты». Дочка про это на следующий день услышала и призналась, что тоже это облачко каждую ночь видела, да только говорить об этом кому-либо боялась. Думала, ее тут же в сумасшедший дом упекут. «Ладно», — сказал отец Владимир, — «давайте приеду к вам, освещу квартиру, заодно и на ваше облачко посмотрю». Повезла я моего мужа по указанному адресу. Только вошли в чистую просторную квартиру, и вдруг из-за угла выскочила на нас маленькая собачка, вроде болонки, и залилась злобным визгливым лаем, норовя уснуть за ногу и мотая из стороны в сторону подрясника. «Иди ко мне, милая! Иди, пушистая!» — нагнулась я к ней. «От нас котом пахнет, вот она и лает!» «Рвав!» Она неистово клацнула зубами, чуть лишь промахнувшись мимо моих пальцев, которые я едва успела отдернуть, и зашлась в захлебывающемся неистовом лае. «Чакра, что с тобой?» — ласково обратилась к ней хозяйка квартиры. «Ничего не можем понять. С самого утра она так заливается, а всегда была такая мирная, ласковая собачка». «Пусть подумает о своем поведении!» Дочка взяла ее на руки и закрыла в ванной. Меж тем мой муж прошел на кухню, куда его увлекла хозяйка, желавшая показать, где именно появляется этот дедушка в виде дурно пахнущего брончливого облачка. «Ничего!» – приободрил он двух растерянных женщин. «Я тут факультет журналистики освещал и зашел покропить кладовку с кассетами, железными бобинами и прочим кинооборудованием. Так когда брызнул на них святой водой и трижды произнес «В бегство да обратиться все лукавое бесовское действо!» Стеллажи рухнули, и все бобины рассыпались по всему полу. «Сами преподаватели, которые были со мной, сказали, видно, многое лукавство было заключено в них. Так и ваше облачко. Мы обратим в бегство». И в эту минуту на кухню ворвалась взбешенная балонка, которой каким-то непонятным образом удалось вырваться из закрытой ванны. Ненависть и ярость горели в ее черненьких, таких вроде бы забавных, глазках-пуговках. Она кинулась на моего мужа, но женщины рванулись ей наперерез, успели перехватить и отправили обратно за закрытую дверь, но на этот раз они ее еще и заперли на защелку. Отец Владимир разложил на столе требник, Евангелие, поставил святой Елей, крещенскую воду, свечи, коробку с угольками, принявшись вслед за этим, разжигать кадила. Собака неистовствовала, хрипела и выла басом. Можно было подумать, что она там превратилась из болонки в рот веллера. Освещать квартиру пришлось под аккомпанемент этого безумного лая. Но отец Владимир, прочитал молитвы, Евангелия, начертал елеем кресты по четырем сторонам квартиры и двинулся по всем помещениям с крапилом, святой водой и властным словом. В бегство да обратится все лукавое бесовское действо. Щедро плеснул на заклятое место над кухонным столом, на окна, двери, предметы, стенки, снавески, шкафы, диваны, стулья. Настала очередь в ванной. Дочка открыла дверь и попыталась взять на руки любимую декоративную собачку, но та цапнула ее за палец, вырвалась, судорожно забегала по квартире, в панике метнулась на кухню, и пока священник кропил место ее недавнего заточения, впрыгнула на табуретку с табуретки на кухонный стол, и там, продолжая все так же тяжело и надрывно лаять, наложила кучу и помочилась». «А-а-а!» – в ужасе заголосили испуганные женщины, увидев возле освещенного елея эти следы непотребства. Чакра взбесилась, с ней сроду такого не было. Чистенькая такая всегда была, простите, простите. Этот дух дедушки в нее вселился, кощунника. Оправдывались они, пунцовые, растрепанные». Но собаке и этого было мало. Она подпрыгнула, выхватила из руки отца Владимира крапила и принялась его терзать, валяя по полу и урча. Кое-как крапилу у нее отбили, саму ее снова изловили, на сей раз уже не голыми руками, а халатом и снова посадили под замок в ванную. Мы уехали, утешив бедных женщин, что во время освещения домов и не такое бывало. Бывало, что крещенская вода, приготовленная для освещения, вдруг закипала и обрызгивала присутствовавших кипятком, что, видимо, дедушка их действительно сам еще при жизни призывал черную силу. Такое бывает. Через две недели обе они, и мать, и дочь, появились в храме у отца Владимира. «Ну что?» – спросил он у них. «Как там ваше облачко?» «Рассеялось», – сообщили они. «Ушло. Даже как-то непривычно стало без него. И чувство такое, будто мы дедушку выгнули. А вот чакра...» «Что случилось?» «Кинулась под машину сама». «Вывели ее гулять, тогда сразу, как вы ушли, в садике спустились с рук, и вдруг она куда-то рванулась и, сломя голову, понеслась. И вот осиротили мы, она нам была как ребенок. Дедушка, наверное, отомстил». Тут отец Владимир не выдержал и сказал, «Дедушка ваш уже давно в гробу, а вы на него все беды валите. Признавайтесь, вы сами чем в этой квартире занимались?» «Почему собачку невинную чакрой назвали?» Они переглянулись и потупились. «Да ничего такого. Мы просто один раз, когда это облачко появилось, приглашали к себе экстрасенсов. Они долго ходили по квартире с какими-то палочками вертящимися рамками, воскуряли благовоние и делали пасы, но так и не справились. А до этого мы просто один раз дедушкин дух вызывали, узнать, как он там. Брошюрка нам попалась на развале». Пособие по спиритизму решили попробовать всего разочек. Дон да и сам был недоволен, как сказанул: "Лохудры драные, вот я вас". И что же? Получилось, что выполнил обещание. покойный муж и игуменья Серафимы. Монашество – дело сугубо добровольное. Недаром в чине пострига есть такое место. Постригающий игумен, старец, спрашивает у постриженника, своей ли волей пришел еси братья, припадая ко святому жертвеннику сему. И тот отвечает, ей честный отче. Но я знаю такие случаи, которые происходили уже в наше время, после освобождения из Вавилонского плена, когда неопытных неофитов или заманивали в монастырь, или постригали едва ли не силком. Это объясняется тем, что, во-первых, неофиты порой отличаются невежеством, неуравновешенностью и сами склонны к духовным перекосам. То они постятся до полусмерти, то начинают с заносчивостью утверждать, что посты – это отжившие устаревшие установления, то они принимают слово священника за истину в последней инстанции, то вовсе не ставят духовное руководство ни во что. А во-вторых, когда стали открываться новые монастыри, тут же потребовались и монахи. Поэтому порой брали и постригали таких вот «незрелых», не готовых к этому послушников, да еще и с неофитскими комплексами. Одну такую историю я и сама слышала от монаха из далекого северного монастыря. Приехал он как-то к старцу, чтобы попросить его благословения на успешную защиту диплома в своем институте. А старец, недолго думая, ему и говорит, «О тебя в монахи. Взяли его под белые руки духовные чада старца и увезли в монастырь. Он и опомниться не успел, как его там ударными темпами и постригли. И начались его мытарства из скитания по монастырям. — А что же вы старцу не сказали тогда, что не желаете монашеского пути? Или, по крайней мере, что вы не готовы? — спросила я. — Я просто не знал, что так можно, — признался он. — Я думал, старец сказал, так теперь хоть земля пусть провалится, а ты выполняй. Боялся я, что Господь меня покарает за непослушание. И духовные чада старца тоже мне твердили. Старец сказал, теперь никуда не денешься, решено. Своей ли волей пришел я си, братья, ко святому жертвеннику сему? Но бывали и более тонкие способы уговорить человека ни с того ни с сего уйти в монастырь. Даже и я чуть было не попалась. Во всяком случае, сердце у меня начинало поюкивать и поворачиваться, вопреки всему, в эту сторону. Борения начались. Вот как это было. В девяносто году моего мужа рукоположили в Русской Православной Церкви. И служил он тогда в Сретенском монастыре. Почему-то у меня было такое искушение что раз уж он попал в число священнослужителей, то его могут и в монахи застричь. А что скажут? Отец Владимир, давай-ка за послушание. И как тогда я? Мне уж никак не хотелось расставаться с ним. Этот страх ни на чем не основывался и был просто навеян лукавым духом, всегда старающимся смутить христианское сердце. И вот матушка Серафима, Незадолго до того, ставшей на Новодевичьего монастыря, прослышав от кого-то, что существует такая деканица, которая давным-давно водит машину, очень мною заинтересовалась. Митрополит Ювеналий готов был пожертвовать ее монастырю свою черную Волгу, но желал это сделать лишь тогда, когда у матушки появится шофер. И вот она обратилась ко мне с просьбой, чтобы я устроилась к ней водителем». И тогда у монастыря сразу бы появилась своя машина. Ну а потом кто-то из ее послушниц научился бы водить автомобиль, и она бы отпустила меня с благодарностью. Матушка была мне очень по сердцу. Она принадлежала славному дворянскому роду, послужившему церкви, царю и отечеству. Ее родным дедушкой был новомученик, митрополит Серафим Чичагов, который в свое время много потрудился для канонизации преподобного Серафима Саровского, считавшегося еще и нашим семейным покровителем, спасшим во время Отечественной войны от верной смерти моего отца. Прадед ее служил при Николае первым министром военно-морского флота, а прапрадед, адмирал Чичагов, В свое время прославился тем, что разбил под древелем шведскую эскадру. Что касается самой игуменьи Серафимы, Варвары Васильевны, при том, что она никогда не состояла в партии и даже любила повторять, «Господь был милостив ко мне и позволил избежать членства в безбожной партии». Она была профессором, доктором химических наук, почетным членом многих Академий мира, лауреатом Госпремии СССР, имела два ордена Трудового Красного Знамени Октябрьской Революции. Ей принадлежали какие-то важные открытия в каучуковой промышленности. В частности, она изобрела скафандр, в котором Юрий Гагарин полетел в космос. Да и вообще она являла собой человека, что называется, штучного. Обговорив с Игуменьей, что она будет отпускать меня на семинары политмастерству, которые я вела в Литературном институте имени Горького, я согласилась. Люди митрополита Ювеналия тут же оформили на монастырь его Волгу. Мне, как шоферу Игуменье, была выдана доверенность, и жизнь моя покатилась по дорогам новооткрытой новодевичьей женской обители. Надо сказать что в ту пору, собственно, монастырю принадлежал только храм со свечной лавкой, да три комнаты, располагавшиеся в самом храме. В дальней была приемная гуменье, куда к ней приходили в основном несчастные разбитые горем женщины. Одно выгнал из однокомнатной квартиры сын, приведший туда молодую жену, другую – пьющий и рукоприкладствующий муж, а третью – еще совсем юную особу прислал какой-то монах-духовник, запретивший ей вступать в брак с любимым человеком. «Если выйдешь замуж, ко мне можешь больше не приходить». Жениху она предпочла духовника. В проходной комнате располагалась кухня с трапезной, ну а в третьей отдельной хранились какие-то полезные для обители вещи. Монастырю, в принципе, отходили и полуразрушенные постройки, которые со временем должны были преобразиться в кельи для сестер, но это относилось к неизвестному будущему, поскольку никаких средств на их восстановление не было, и пока потенциальным насельницам было негде главы преклонить. Они жили кто где, и каждый день приходили в монастырь на послушание из мира. Да и матушка Игуменья продолжала жить в своей московской квартире на площади Восстания, куда я заезжала за ней каждое утро в 8 часов 30 минут на своей машине, привозила ее в монастырь, лихо зарулив ворота, которые с неизменной поспешной готовностью распахивал пожилой охранник и только тогда пересаживалась на черную монастырскую Волгу. Она была припаркована у самого храма. Там же всегда стояла отлично сохранившаяся победа молоденького иродьякона, митрополита Ювеналия. И по утрам я, вдохновляемая примером неутомимого хозяина победы, трудившегося поблизости, надраивала Волгу и вытряхивала коврики, чего почти никогда не делала со своей машиной, считая, возможно, не без оснований, что так сохранней будет. За год до этого у меня прямо из-под носа угнали мою чистейшую и сиявшую полировкой семерку. Далее, когда машина была готова к выезду и гуминье, мы ехали с матушкой по спонсорам, то есть по всяким инстанциям и благотворительным фондам, где можно было разжиться деньгами на восстановление монастыря. Но никто денег до вас не только не торопился, но, кажется, и вовсе не собирался, несмотря на то, что визиты матушки, предварялись вдохновенными посланиями и убедительными аргументами в пользу именно такого употребления средств. Никак нам не удавалось поворотить в сторону разрушенные обители финансовые потоки. На нас смотрели с такой подозрительной и лукавой ухмылкой, мол, нас на Микине не проведешь, нашли простачков, словно мы просили по меньшей мере повернуть северные реки. Я даже использовала для этого свое членство в русском Пенцентре центре И, узнав телефон пресс-секретаря Хакамады, в то время депутата Госдумы представилась, наверное, для повышения статуса просьбы, писательницей и произнесла в трубку, как мне оказалось, некий харизматический текст о тех неисчислимых духовных, эстетических, а также и прагматических выгодах, которые Ирина Муционовна могла бы получить за свое покровительство. Пресс-секретарь, секретарша строго спросила, что я имею в виду, говоря об эстетических выгодах. Я ответила, что восстановление такой прекрасной обители принесет эстетическое удовольствие и вызовет в памяти прекрасный образ великой княгини Елизаветы Федоровны, создавшей свой монастырь. Ну, в том смысле, что это будет красивый поступок. К тому же его игуменья – аристократка, внучка-мученика, сама академик, никогда не была членом КПСС. Я даже не без поэтической велеречивости намекнула, что Ирина Муционовна могла бы этим украсить и свой собственный, запнувшись, я все-таки сказала, имидж, и свою грядущую предвыборную кампанию, и даже войти в историю – Причем самым достойным образом. Мне кажется, я вещала так убедительно, что чуть ли не воочию вдруг увидела эту прекраснейшую картину вхождения Ирины Муционовны в историю, в белых одеждах, в изящном венке из лилий. Как-то именно так входила туда Ирина Муционовна. И от того история представилась На миг чем-то наподобие Царства Небесного. Вот такое чудное было у меня мгновение, мимолетное видение. Но завершилось оно, как и положено, тревогами шумной суеты, томлениями безнадежной грусти и мятежным порывом бурь. Моя собеседница, посоветовавшаяся со своей начальницей, жестко ответила, что Ирина Муционовна не видит причин, Почему, собственно, она должна помогать именно православным, а не иудеям или мусульманам, или еще кому-то? Было ясно, впрочем, этого и следовало ожидать, что ни образ великой княгини, ни игуменья-академика никак не вдохновил хотя бы эстетически бывшую коммунистическую активистку и преподавательницу марксистской ленинской политэкономии. И теперь я с печалью окидывала взором тот импортный безликий ширпотреб, в котором Ирина Муционовна замаячила было на телеэкранах. Но и с насельницами матушки было трудно. В ее расположении была одна единственная настоящая инокиня, уже имевшая опыт монастырской жизни. У матушки ее постригли в мантию, и она продавала свечки. Но и с ней были проблемы. Ей мешал именно, что прошлый монастырский опыт. Она то и дело заявляла игуменье. «А у нас в такой-то обители было не так. А наша игуменья говорила...» Матушка ворчала на нее. «Вот и сидела бы в своей обители. Что же она к нам-то так просилась?» «Да и на меня у этой монахини началась брань. Ей все казалось, что я уезжаю на монастырской машине по своим делам» и что заливаю в свою монастырский бензин, который отпускали мне на бензоколонке по каким-то казенным талонам. И она даже поделилась своими подозрениями с матушкой. Матушка спросила меня бесхитростно, «А как вы покупаете бензин для своей машины? По талонам или за деньги?» Я ответила, «За деньги», и она успокоилась. Но поразительно, что эта монахиня на этом не остановилась, и, вызнав окольными путями имя моего духовника, пробралась к нему жаловаться. Он спросил меня на исповеди, «Вы когда-нибудь заливали в свою машину монастырский бензин?» И я поняла, как же враг рода человеческого не истовствует и мучает христовых невест. Мне было жалко эту монахиню, и мысль о том, что я забросила мужа, детей, писательства ринувшись на помощь игуменья и чая божественных приключений лишь для того, чтобы подворовывать монастырский бензин, казалось мне просто смешной. С остальными насильницами было не легче. Многие из них, кажется, вообще не успели стать церковными людьми. Во всяком случае, когда нам пришлось всем вместе читать вслух правила к причастию, они это делали так, словно видели эти молитвы, впервые и с напряжением, и удивлением разбирали слова по слогам «Оле благоутробия Божия». А кроме того, матушка, как оказалось, совершенно не умела начальствовать, то есть приказывать, настаивать, делать выговор. Это было тем более странно, что когда она работала в миру, она руководила целыми лабораториями отделами, но в ней, может быть, в этом выражалось какое-то противостояние советской власти, стремившейся подавить личность. Было столь сильно развито даже гипертрофировано уважение к человеческой свободе, что матушка обращалась к своим послушницам так, как будто предоставляла им полную свободу выбора. В общении со своевольными и пока еще духовно неотесанными насельницами, продолжавшими считать и в монастыре, что они в своем праве, это создавало определенные неудобства. Ее обаятельный басок всегда звучал интеллигентно, уважительно и мягко. Разговор с насельницами происходил примерно так. «Валентина, не хотели бы вы сегодня вымыть пол в храме?» «Ой, матушка, что-то настроение нет, что-то мне в спину вступает!» «Татьяна, а вы как себя чувствуете? Вы не были бы против?» «Нет, матушка, я что-то сегодня не в духе!» «А вы, Наталья, как расположены? Не хотели бы потрудиться во славу Божию?» «А у меня что-то изжога!» «Нет, пусть вон Лариса вымоет!» «Ларис, а вы что скажете на мое предложение? Вымоете? Матушка, а меня в пот бросает. Я лучше за трапезой житие слух почитаю». Мне становилось жалко матушку, растерянно смотревшую на своих новоначальных и капризничающих послушниц. И я говорила, матушка, если не надо никуда ехать, то давайте я вымою. «Во славу Божию!» — радостно откликалась матушка. Обычно это оказывало мощное воспитательное воздействие. Уже через десять минут все имевшиеся в наличии насильницы ползали по полу и оттирали воск и грязь. «Как говорил мой покойный муж, — говорила матушка, — когда мы после этого садились в машину, — испортила человека советская власть. Каждый стал считать, что он должен делать то, что хочет». Самое поразительное, что она не давала для этого никаких возможностей, возможностей не было, а убеждение до сих пор живо. Вообще, матушка, очень часто, особенно в минуту сугубых затруднений и скорбей, ссылалась на авторитет покойного мужа, как говорил мой покойный муж. В устах и игуменьи это звучало своеобразно, но трогательно. Было очевидно, что они прожили вместе много лет и жили душа в душу. Читали же за трапезой на самом деле не «Житие», а книгу «Ольховский монастырь», про такую идеальную и тихую женскую обитель, абсолютно виртуальную и ни в какие времена не существовавшую, потому что монастырь – это кровь, боль, скорбь, пот, а там все вроде бы тишь, гладь да божья благодать а на самом деле сироп, сахарный концентрат. Наши насельницы томно вздыхали. Вот бы и нам в такой монастырь. В конце концов я не выдерживала и говорила им, «Да вот вы сами у себя и создайте его». Они разводили руками, «Да как, как?» Я говорила, «Да хотя бы и игуменью свою слушайтесь». Но на следующий день все повторялось сначала. «Елена, вы не будете так добры почистить картошку для сестер». «Ой, матушка, что вы, у меня что-то с утра в ухе звенит, да и от нее потом такие руки, такая под ногтями грязь!» Несмотря на первоначальное уверение матушки, что работы у меня будет немного, так только, меня забрать из квартиры в монастырь, да из монастыря отвезти вечером домой, по городу туда-сюда неподалеку, совсем рядом, буквально в двух шагах, ездить мне приходилось с утра до ночи. Но матушка, кажется, сама не могла себе представить, в какую круговерть поместил ее Господь. В восемь я доставляла матушку в монастырь, а обратно увозила то в девять вечера, то в десять, а бывало, что и в одиннадцать. А в этом промежутке мне приходилось колесить по монастырским делам практически весь день». Так мы ездили с матушкой по каким-то ткацким фабрикам, выбирая материю, из которых послушницам будут шить монашеские облачения и летние платья. Монастырю передавалось подворье с храмом, хоз двором, огородами и полями, чтобы он мог сам себя прокормить. Предполагалось, что послушницы приступят к весеннему севу, как только сойдет с полей снег и все лето до начала осени проведут в деревне. Для работы в полях им нужны были эти легкие, но по-монашески скромные платья. Однако матушке категорически не нравились предложенные ей на фабрике ткани. Были они все изначально выцветшие и изощренно уродские, словно откровенный вредитель приложил к ним руку, то с какими-то салатовыми огурцами по грязно-синему фону, то с фиолетовыми цветками по желто-зеленому, то с оранжевыми домиками по лиловому. Кто это все так напридумывал, насочинял, нарисовал, недоумевала матушка? Нет, ну как я своих сестер одену в такую сиротско-старческую, неряшливую, безвкусицу? Я считаю, что и на монахине одежда должна быть опрятной, если угодно стильной. Монашеский облик — это тоже проповедь. Не должно быть такого, что кто-то, увидев монахиню, отвратился бы от ее безобразного вида. Ну, дуюродивых нам далеко, не будем на них равняться. Это такая высота, что нам к ней примериваться, только демонов смешить. Нет, монахиня это кто? Это невеста Христова. Что же Христу, что ли, самое худшее, самое неряшливое и неказистое нужно отдать? Ну нет. «Конечно, никогда не нужно ничем гордиться, тем паче одеждой или внешней красотой, но гордый человек, как его не одевай, хоть в рубище, хоть в рваные какие портки, все равно найдет предмет своей гордости, рваными носками будет гордиться, грязной шеей. Так что смирение — это совсем другой вопрос. Наконец нам повезло». Достали мы для сестер просто синего ситца в мелкий белый горошек, и матушка вызвала к себе портниху выбирать фасоны. Для худеньких покрой должен быть один, для полных немного другой. Сидела милая, старенькая, беспокоилась, перебирая выкройки, словно собралась одевать собственных дочерей. Так я, когда ездила за границу, ходила по магазинам и, волнуюсь, покупала одежду своим дочкам. Старшей Александрине, хрупкой, кореглазой, с каштановыми волосами, одно. Младшей Анастасии, крепкой, голубоглазой, беловолосой, именно что немного другое. Этот выбор и игуменьей материи и фасонов для платья монастырским сестрам так меня тронул, что я, когда мы сели с ней в машину, воскликнула от избытка чувств. «Как же должны быть счастливы, матушка, вашей монахини под вашим крылом!» И тогда она вдруг сказала мне тихо-тихо и с осторожностью, таким милым своим баском. «Ну а вы что же? Может, пошли бы ко мне, а? Вместе бы послужили во славу Божью. Монашество — это ж ангельский чин!» И так посмотрела на меня... Так посмотрела, как на свою. Лейтмотивом матушкиных рассуждений всегда было. «Вот, Господь меня в восемьдесят лет поставил игуменьей, когда-то огромного монастыря. А я что? Что я ему скажу на страшном суде? Господи, так ведь я старая, я больная, я немощная. Послушницы мне достались бестолковые, непослушные, монастырь разрушенный, денег нет». Вот я ничего и не сделала. Так я ему, что ли, скажу? Нет. Раз он меня определил на это место, я должна, хоть умри тут, монастырь восстановить. Это она повторяла постоянно. И когда начинала брежать какая-то надежда на помощь со стороны, и когда дело казалось безнадежным, да к тому же и великий пост наступил, время сугубых искушений и скорбей. Наконец, состоялась процедура передачи подворья монастырю. Подворье располагалось неподалеку от Домодедова. Надо было ехать по Каширскому шоссе, а потом, не доезжая до аэродрома, свернуть направо к городу Жуковскому, а после него налево, и там еще километров десять, а потом снова направо по бетонке километра три. Мы приехали туда с матушкой и тремя послушницами. Ровно столько вмещалось в машину. Священник, служивший там в храме, а теперь переведенный на другой приход, отдал нам ключи и опись имущества, с тем и уехал. И матушка, обойдя новые владения, долго еще стояла посреди поля, которое вот-вот предстояло обрабатывать неопытным городским послушницам. Ледяной мартовский великопостный ветер раздувал ее наметку и, казалось, готов был унести в пространство туда, к темневшему лесу, саму ее маленькую, сухую, совсем старческую фигурку. Но матушка продолжала крепко стоять, оглядывая слезящимися глазами место, где она, восьмидесятилетняя игуменья, избранная Господом, должна была споспешествовать явлению славы Божией. С тех пор я ездила в подворье почти каждый день. Бывало даже, что и по два раза, когда надо было перевести туда на богослужение всех насельниц, возила я туда и всякую утварь и припасы и даже пожертвованных монастырю, барашка и гуся, они помещались на заднем сиденье в корзинке, блели и гаготали, возила я туда и романнаха, которому предстояло там служить и стать монастырским духовником. Это был интеллигентный и симпатичный человек. И мы с ним ну, не то чтобы подружились, а просто разговаривали и понимали друг друга. И вот едем мы как-то оттуда после литургии. Март, снега начинают таять, грачи прилетели, птицы уже поют, косые лучи солнца пронизывают машину насквозь. Мы словно в светящейся шкатулке сидим. Он и говорит, трудно, наверное, решиться на монашество, да? «А как было бы хорошо! Как хорошо!» Я подумала, что это он говорит как-то так вообще. «Да-да», — говорю, «да-да». «Проехали еще немного, и он так доверительно мне советует. Просто надо идти, и все. А у нас смирения нет, терпения нет, послушания нет. Так надо бороться». «Что же за житейскую эту жизнь так уж держаться?» Он зажмурился, весь золотой в лучах весеннего солнца. Я кивнула, но затаилась в себе. А подъезжая уже к новодевичьему, он не выдержал и произнес. «Да монашество так бы пришлось тебе по душе! Ведь радость же, красота какая!» «Свобода от мира! Подумай, сам Господь твой жених!» И тут я уже с подозрением посмотрела на него. Что-то зашевелилось в душе, заскреблось. Это я почувствовала себя колобком. И когда этот ремонах исповедовал на подворье в следующий раз, на исповедь к нему я уже не пошла. И вот как-то раз... Поскольку приходилось мне возить и гостей монастыря, должна была я доставить домой заслуженного звонаря. Когда-то он звонил в монастыре к заутрине, будучи совсем юным. Наверное, это было еще при императоре Николае Александровиче, а теперь это был старенький и слухенький человечек. В монастырь его привезли знакомые, а отвозить пришлось мне. Я спросила его, а куда везти, какой адрес? Он ответил, Адреса я не припомню, но зрительно помню все. Выезжайте, а я вам буду показывать дорогу. Сел на переднее сиденье и принялся руководить. Прямо, направо, налево мы проехали Люсиновскую, и где-то возле метро Тульская он вдруг вскричал. Скорее, поворачивайте налево, вон туда, под свод, прямо вслед за трамваем. А проезд-то тут есть? С сомнением спросила я, ибо никогда не видела чтобы сюда заезжали машины. «Конечно, не сомневайтесь, я тут всегда на трамвае езжу, я это место узнал». «Ну что?» Я повернула, куда он говорил, и поехала по трамвайным путям. Но что-то тут было не так. Машин не было, асфальт кончился, зато блистали под солнцем две четкие линии рельсов. Наконец трамваев стало попадаться все больше и больше, Они располагались в странном порядке, подобно тюленям на лежбищах, то тут, то там. Вокруг них суетились люди, лица которых вытягивались, стоило им лишь взглянуть в нашу сторону. У меня мелькнуло весьма даже реалистическое подозрение, что мы заехали в какое-то трамвайное депо, но я отмахнулась от него, как от непродуктивного. То есть это уже не имело значения, все равно надо было как-то отсюда выбираться». И я продолжала медленно и упорно двигаться по рельсам в направлении, указанном мне старейшим звонарем. Мы в очередной раз повернули, и тут старичок радостно закричал. «Это здесь, здесь! Я узнаю эти места! Выезжайте теперь на улицу!» Действительно, впереди была улица, очень даже широкая и оживленная. Что за улица? Я потеряла всякую ориентацию которые в привычных условиях у меня, мягко говоря, не очень. То есть можно сказать, что напротив, есть у меня такой топографический идиотизм, но теперь он был еще и усугублен путешествием по депо. Короче, мы выехали на незнакомую улицу, и тут я увидела на противоположной стороне длинный-длинный, почти километровой длины бетонный дом». «Дом этот начинался примерно там, где мы юркнули в ту трамвайную арку. Свод», — как назвал его звонарь. «И вот после всех мыторств мы вынурнули снова возле этого бесконечного дома только в обратном направлении». «Ой, кажется, мы едем правильно, но только в противоположную сторону», — сказал старичок. Этот случай с заслуженным звонарем дал мне понять, что с моим профессиональным шоферством у матушки надо постепенно заканчивать. Я тоже еду, хоть и по послушанию, и в принципе правильно, но не в ту сторону, не туда. Как говаривал, по словам игуменья Серафима, ее покойный муж, каждый видит в явлениях жизни знаки, сделанные лично ему. Так что пора мне и честь знать, откланяться, сказать спасибо и тихо уйти. Но Великий пост. В монастыре Зоопарка половина сестер больные по домам лежат. Им лекарства нужны, документы надо в патриархию завести, гуманитарную помощь сестрам из Даниловского монастыря забрать, въехать прямо в ворота. Машина игуменья Серафимы. Игуменья Серафимы? «Проезжайте». «Да и матушку и гуменю надо было в поликлинику доставить. И вот застряли мы с ней в такой безнадежной пробке, что сама наша поездка уже теряла всякий смысл. Мы не только не успевали к назначенному врачом часу, но и, стоя на одном месте, сжатые машинами со всех сторон уже опоздали минут на тридцать». Матушка поначалу нервничала и все торопила меня, хотя мы почти вплотную придвинулись к впереди стоявшей машине. Но потом она как-то смирилась и стала разглядывать улицу. «Что это за ресторанчик?» – спросила она меня, указывая в сторону огромной витрины. «Здесь раньше такого не было. Меня мой покойный муж часто приглашал в рестораны, поэтому я знаю». «Это китайский ресторан», – ответила я. «Хороший, но очень уж дорогой. Нас с моим мужем сюда приглашал один американский словист». «Дорогой?» – удивилась матушка. «Странно». «Я была с моим покойным мужем в китайском ресторане в Италии, и он был очень дешевым. Китайские рестораны вообще дешевые». «Они очень дешевые и в Париже, и в Америке, их там много, огромная конкуренция», – сказала я. Но до нас эта дешевизна еще не дошла, такой ресторан пока что один-единственный в Москве. Да, согласилась матушка. В Италии, конечно, им не выжить, если они будут драть с посетителей три шкуры. Там есть ведь и прекрасные свои национальные рестораны, и французские, и какие угодно. Мы с покойным мужем довольно часто ходили в рестораны, и когда ездили на конференции за границу, и у нас, в Москве. Порой именно там улетучивался дух Советчины. Я представила себе, как прореагировал бы на этот разговор и Игуменье и ее шофера некто, вздумавший бы подслушивать нас со стороны, и улыбнулась. «Что это вы улыбаетесь?» — строго спросила она. «Я улыбаюсь, потому что понимаю, что вы счастливый человек. Что это вы так решили?» Вы, внучка-мученика, начала я, у вас был прекрасный, любимый муж. Вас благословил Господь в вашей работе. Вы сделали ценнейшие научные открытия, которые приносят людям пользу. И даже в вашей маститой старости Господь почтил вас своим доверием и избрал игуменей прекрасного монастыря в самом центре России. Вы говорите так, словно произносите речь на моих похоронах, Смущенно засмеялась она. «Уж не собираетесь ли вы от меня уходить?» «Матушка, собираюсь», — призналась я. «Почему? Что-то вас не устраивает?» — заволновалась она. «Все меня очень даже устраивает. Но у меня же муж, дети, любимое дело. Машина теперь у монастыря есть, шофера я вам найду, а я сами посудите, какой я шофер». Но колесо у нас спустят где-нибудь ночью под дождем на шоссе. Что мы с вами будем делать? Стоять, голосовать, мокнуть, искать мужиков, взывать к шоферской солидарности на дорогах. Ну, хорошо, — сухо сказала она. С монашеством, я понимаю, у вас не складывается. Тогда хотя бы найдите мне шофера, верующего. Как говорил мой покойный муж, нет большего безумия, чем довериться лукавому человеку. А шофер — это ведь доверенное лицо. Именно ему, садясь в машину, открываешь свои первые реакции. Я нашла. Это был мой мастер Саша по образованию химик, который чинил мне мою машину. Он тогда только-только начал приходить к церкви, и ему понравилось, что он будет фазить саму игуменью Серафиму. Иромонах, который стал было духовником ее женского монастыря, Вскоре был переведен в другое место. Сделался сначала наместником, а потом и епископом. Я встретила его недавно во дворе патриархии в чистом переулке. Он обрадовался, увидев меня. Узнал. «Ну ты как? Слушай, а у меня в епархии женский монастырек создается. Место трудно словами описать. Рай!» Представь, Речушка чистейшая, вода в ней вродниковая, Небо отражается, облака, звезды с луной, Чистая поэзия. А над речушкой той — косогор, На которой взбежали несколько березок, Да так и застыли, залюбовавшись видом. И вот как раз там, у этих березок, Обитель женская. Ну, как тебе? Замечательно, владыка, у меня тоже Просто слов никаких нет». «Ну, у тебя дети подросли уже, так? Что ж тебе? Теперь мешает пойти ко мне?» и ей. я бы и машину вам дал, рулила бы, как тогда!» Я была так потрясена, что на какое-то время лишилась дары речи, но потом все-таки сказала. «Так у меня ж муж! А как же он? А что муж, что муж?» Мы его возьмем, и для него место найдется. Епархия большая, и его пострижем. Ты в одном монастыре, он в другом. Ну, просто Петр и Феврония. Он стоял и светился изнутри, радуясь тому, как хорошо он все здесь придумал. Мне даже не хотелось его огорчать. Я просто сказала ему, вздохнув, как любил говорить покойный муж и игуменьи Серафимы, «Стой, где стоишь!» Делай должное, и будь, что будет. Ангел То зимой у меня была тяжелая жизнь. Во-первых, я очень устала. Почти 10 лет. Когда муж мой стал священником, мы поселились в Переделкине. Я практически с утра до ночи работала у него шофером и возила его ни свет ни заря в Москву и обратно. В час, когда все нормальные люди уже поужинали, отмокли в ванне и сидят себе при спокойном телевизоре. Во-вторых, Я как-то хронически замерзла. На дворе было морозно так, что в нашем ветхом переделкинском домике комнаты не прогревались выше 12 градусов, и то и дело замерзали трубы. Поэтому надо было постоянно быть на чеку, обкладывать эти трубы пластмассовыми бутылками с кипятком Держать открытую зажженную духовку, пускать тоненькую струйку воды, наблюдать за включенными рефлекторами, но чтобы они не горели одновременно, а по очереди, ибо в противном случае это грозило тем, что такого напряжения могли не выдержать электрические пробки, и тогда дом наш погрузился бы в кромешный мрак. А мрака в декабре, как известно, и так предостаточно». Ну и рождественский пост к тому же. Словом, как-то я изнемогла и с нетерпением дожидалась Рождества. Там уже и день начнет прибавляться, там уже и святки, тут и до Масленицы недалеко, а там и Пасха с солнышком, теплым ветерком, и птицами, птицами. И вот так, горю и перемогаясь, я и поняла вдруг, чего именно мне особенно хочется – И что явилось бы для меня подлинным утешением — увидеть своего ангела. Вот рассуждала я, он ведь дан мне при крещении и с тех пор ходит за мной, пребывает подле меня в моей комнате, присутствует тайно в моей машине, а я его не чувствую, не вижу, не слышу. Прямо искушение с этим моим желанием. Ведь люди, которые хоть сколько-нибудь понимают в духовной жизни — отлично знают, что если грешный человек начнет вдруг видеть бесплотных духов, то это будет лишь свидетельствовать о его полном помрачении. И если мое желание вдруг исполнится и я увижу своего ангела, то это будет означать что все мама дорогая, пора тебе дед, лечиться и в то же время, Так хочется, так хочется, как если бы он был любимейшим моим существом, и я бы, тоскую в разлуке, чаяла скорой встречи с ним. Ужас! И не помолишься, чтобы Господь мне его все-таки показал, и не отсечешь от себя это безумное желание. Словом, бзик! А тут и рождественский сочельник приближается. Думаю, причащусь-ка я в сочельник, На литургии Василия Великого. А потом еще попрошу благословения у священника, чтобы и в Рождество, во исцеление души и тела. А то я совсем что-то скисло и рассыпалась. Так и сделала. Причастилась сочельник, да еще и разрешение на причастие в Рождество вымолила. И сразу мне легче стало. Музыка какая-то в душе послышалась, свечечка внутри загорелась, тепло от нее. Жалко только, что мужа его поставили служить ночью на Рождество не в его храме святой мученицы Татьяны, куда мои дети с внуками на большие праздники ходят, а в храм Христа Спасителя. Там-то уж точно малые дети ночной службы не выдержат. Не присесть им, не притулиться. Ну ладно, пусть муж мой служит с патриархом, а я поеду туда, где мои деточки малые и большие. А после службы Я мужем его заберу и домой с Переделкина. Отвезла я его в храм Христа Спасителя и вернулась в Переделкино за дочкой и внучкой, чтобы вести их в храм Татьяны. Свернулась с шоссе. Еду по пустынной дороге, деревья все выне, поземка по земле вьется. Спешить мне некуда, по сторонам смотрю, любуюсь. И вот уже и место, где вовсе надо снизить скорость, включить левый поворотник и притормозить, потому что тут уж надо повернуть налево и въехать в ворота. Остановилась я, и кручу себе руль осторожненько, поскольку дорога очень уж скользкая и ненадежная». И только я выписала этот угол в 90 градусов, как вдруг вижу, несется прямо на меня, выехав через сплошную навстречку, на страшной скорости черный крутой автомобиль прямо метит в мою водительскую дверь, и я в эти считанные секунды понимаю все. Это конец. А с другой стороны, такой покой у меня в душе, и голос какой-то, Тоже очень спокойный и внятный. Отчетливо мне говорит «Не бойся, не бойся, не бойся». И тут, в самый последний момент, водитель этой летящей на меня машины крутанул руль влево, ударил меня по касательной в левое крыло, после чего пролетел по высоченным сугробам еще метров пять, пока не врезался в железную сетку забора, Она спружинила, хотя и порвалась, но остановила этот убийственный полет. Из этого БМВ выскочил мужик восточной национальности и кинулся к задней двери. Он распахнул ее и вынул оттуда на руках ребенка лет семи. Подержал, подержал его так на весу, да мальчик затрепыхался и встал на ноги. Все были целы и невредимы. Но я продолжала сидеть в своей машине, которая после удара отвернулась вправо и уперлась носом в кучу мерзлого снега. Со мною произошло настоящее чудо, и душа переживала торжество, не в силах до поры это вместить и осознать. Особенно поразил меня этот отчетливо прозвучавший голос. «Не бойся, не бойся, не бойся». И я чувствовала, что и носитель этого голоса должен был быть в эту минуту рядом со мной, вот здесь. Ну, дальше было очень много всякой суеты. Надо было дочку с внучкой отправлять в храм на такси, дожидаться милиционеров, просить кого-нибудь привести моего мужа после ночной литургии в Переделкино, ну и так далее, и так далее. Не в этом суть. Я поняла, что Господь услышал мои тайные воздыхания и утешил меня уверением в том, что ангел, даже если он пребывает для меня незримым, все равно со мной. Я иду, а он следом. Я сплю, и он надо мной. Я пишу, и он заглядывает через плечо. Я тоскую от одиночества, а ведь я с ним, но и я негодую». А он слышит мои обличения, мои несправедливые и извительные словеса. И значит, все, что происходит со мной, не остается в туне, кем-то воспринимается всерьез, учитывается, записывается в книгу, которая будет прочитана на страшном суде. Ну вот, казалось бы, и все. Недоумения разрешены, прошения исполнены. Радуйся, пой, живи! Блюди, как опасно ходишь и. А нет, потому что через весьма малое время, уже Великим постом в марте, месяцы Аксюмаронов, когда сходятся вроде бы несводимые концы и начала, и в таинственной единовременности прибывают картины детства, юности и текущей, немолодой жизни когда особенно отчетливо ощущается хрупкость и конечность жизни, а при этом и ее беспредельность и неотмирность, когда пронзительно чувствуется и неизбежное приближение рокового дня, и его эфемерность, образ этого незримого ангела опять появился как нечто желанное и даже вожделенное, Я ходила по черным скукоженным злым снегам и пыталась представить, где же тут он, и не находила его, искала его, как возлюбленного, и не отыскивала, звала и не слышала отклика. Все повторялось опять. В студных помышлений во мне точат наводнение тинное и мрачное от Бога разлучающее ум мой. Еже суши, о заступничий мой, ангеле мой, ангеле. Ну вот, наконец, наступила Пасха. И все стало так, как я мечтала в начале зимы. Засияло солнце, запели птицы, стал прихорашиваться жасминовый куст у моего порога. А через несколько дней к моему мужу в храм святой мученицы Татьяны пришел его прихожанин, который только что вернулся со святой земли и подарил ему пасхальный подарок. Это была фотография патриарха Иерусалимского Исидора, сделанная на Пасху, когда он в своем храме причащал верующих. Вот он стоит на омвоне с чашей в руке и осторожно раздает лжицы и святое причастие. А возле него... С той стороны, где чаша Чуть лишь наискосок Силуэт белоснежного ангела С горящей свечой в руке.